Книги и музыка, музыка и книги всегда оставались для меня неисчерпаемым источником радости. Я был женат, работал. Что бы изменил в моей жизни диплом об окончании университета? Да ничего. Но в то время в Васседе ты платил и получал кредитные баллы только за те лекции, которые посещал. В Японии и в других странах университеты часто используют систему кредитных баллов. За каждый изучаемый предмет выдается определенное количество баллов в зависимости от его сложности, важности и продолжительности. Чтобы перевестись на следующий курс и в итоге получить диплом, нужно набрать их не меньше установленного количества. Мне оставалось добрать совсем немного баллов, поэтому я продолжал работать, выкраивая время на посещение занятий. Чтобы закончить университет, мне понадобилось в общей сложности семь лет. В последний год обучения я посещал лекции профессора Андо Поросину, но у меня было так много пропусков, что с большой вероятностью курс могли не засчитать. Поэтому я отправился в кабинет к профессору в приёмные часы. «Понимаете», — объяснил я, — «у меня такие обстоятельства. Жена, работа каждый день, и, к сожалению... Не всегда получается дойти до университета. Профессор не пожалел времени, поехал в мой бар, посидел там немного, потом сказал «Да, нелегко тебе» и уехал обратно. Курс он мне засчитал. Очень добрый был человек. Благодаря ему я набрал нужное количество кредитных баллов. В то время в университетах такие люди среди больших учёных попадались крайне редко. Может, сейчас по-другому? Не знаю. Но о чём были те лекции, я совсем не помню. Простите, профессор. В подвальном помещении одного из зданий у южного выхода станции Кокубунзи мой бар просуществовал три года. Постепенно появились завсегдаты, и банковскую суду я смог выплачивать исправно. Но неожиданно владелец здания решил его надстроить и попросил меня освободить помещение. Делать нечего. Пришлось переехать на новое место в район сен -Дагайя. железнодорожная станция муниципалитета Сибуя в самом центре Токио. Этот переезд дался мне весьма непросто, как вспомню, так и вздрогну. Но если сейчас про это начну, точно знаю, что никогда не закончу. Бар стал светлее, просторнее, мы даже смогли установить в зале концертный рояль. Это, конечно, было здорово, но, к сожалению, пришлось снова залезть в долги. Никакого покоя. Сейчас, обращаясь к прошлому, я вижу, что никакого покоя — это, можно сказать, мой девиз, лейтмотив всей моей жизни. Весь третий десяток жизни я посвятил возвращению банковских суд, с утра до вечера занимаясь тяжелым физическим трудом. Когда я вспоминаю те годы, единственное, что приходит мне в голову, ну и пахал же я тогда. По моему представлению, обычно на третьем десятке занимаются какими-то более веселыми вещами, но у меня не было ни времени, ни финансовой возможности насладиться уходящей молодостью. Но даже в эти годы, как только у меня выдавалась свободная минутка, я брал книгу и начинал читать. Как бы занят я ни был, какой бы тяжёлой ни казалась жизнь, книги и музыка, музыка и книги всегда оставались для меня неисчерпаемым источником радости. И эту радость никто не мог у меня отобрать. Где-то ближе к моему тридцатилетию В баре, в сен наконец, всё начало устаканиваться. Несколько суд оставались непогашенными, прибыль была нестабильной, то росла, то падала, в общем, совсем не беспокоиться, конечно, не получалось, но что-то оптимистичное уже забрежило вдали. Было ощущение, что если не лениться и продолжать в том же духе, то всё будет более-менее нормально. Не думаю, что у меня есть особый управленческий талант, и к тому же я изначально не самый приветливый, а скорее даже асоциальный человек, так что работа в сфере обслуживания совсем не мой профиль. Но ради любимого дела я был готов выкладываться на работе и дальше, не ропщая и не жалуясь. Такой у меня подход. Поэтому даже с менеджментом я в целом справлялся». Я ведь очень любил музыку, и уже то, что моя работа с ней связана, делало меня счастливым. Однако в какой-то момент я вдруг осознал, что мне скоро тридцать. Значит, молодость, то есть период, который я мог бы назвать своей молодостью, почти прошла. Помню, какой странной показалась мне эта мысль. «Надо же, вот так и проходит жизнь».